ПОНЯ ЛОЛА Отдых семейный Мама в манере нападения на перл харбор выбила у некогда родного МВД путевку в санаторий. Шлёт мне оттуда фоточки. Вот я, вот пальма, вот балкон, вот одноместный номер люкс и одиночество сволочь. Мама рассказывает мне про свой аккуратно раздвоенный отпуск, где есть четкие «до» и «после». «До» — это с папой. Полторы недели без семейного счастья в отдельной комнате у сочинских родственников. И «Саша, хватит есть мне мозг! Остановись, Саша!» Когда Саша в ударе, а он в ударе всегда. Плюс папины изощренные комплименты и общая любознательность. Именины сердца. Я знаю папу 44 года, и все это время тета тет с ним выживает только сильнейший из гладиаторов. Дочь — лишь бледная тень его остроумия и умение акупунктурно задеть волнительные точки чужих самооценок. Когда мне говорят, что я язва и саркастичный человек, хочется ответить, что вы не видели моего сенсея. «Пять минут общения и бинго! Казино выигрывает!» Психотерапевты ходят в золоте и рубинах после сеансов с пострадавшими от папиного «Здравствуйте!». Но все чинно, благородно, на высоких нотах светских бесед, депричастные обороты и поклоны. И только эхом где-то «Мать, мать, мать!». В сезон папу деактивирует дача. Силушка богатырская обретает вектор и преобразуется в урожай. Поток заземляется, уходит в помидоры с огурцами. А также виноград, который из года в год пытается вырастить мой папа, в резкой континентальной зоне рискованного земледелия. У них с природой батл. то сдастся быстрее, флора или папина упертость инженера-электрика, не знающего страха? Пока ничья. И год через год, раз виноград вымерзает, другой вымокает, но решимости полно у всех. А тут лицом к лицу, вдвоем и без дачи, десять дней, почти как третий цирковой круг Паданта. Только надо сосредоточиться и впитывать солнце, стараться не убить окружающее живое. Мама крепилась дня полтора, мужественно молчала. Было даже подозрительно. Но потом все встало на свои места. Пошли сигналы СОС в мессенджер. Из сообщений, кроме воззваний к небу, проклевывался фотографический папа, подпирающий пальму со взглядом «А что такого?» Оксана телеграфировала из горящего танка мама. «Дочь, твой отец встает в пять утра, Гремит всем, что может и не может греметь. Кошачьей походкой раненого слона топает на кухню. Там что-то ест, пьет, роняет. Создает ощущение полного апокалипсиса. Потом идет обратно в комнату, чем-то шуршит. Вздыхает, как подбитая браконьера Милань. Хрустит трофеем с кухни. Ждет, пока я открою глаза, и таки этого дожидается. Сложно спать, когда вокруг тебя что-то падает. К девяти утра твой отец устает окончательно, укладывается спать и требует, чтобы его не трогали и не дышали так громко. Пошел второй день, а я уже устала от отдыха, забери меня отсюда, дочь. И фоточка с пальмой. И вот отдых после». Папа собирается домой, мама осваивает all inclusive, положенных за выслугу лет государственных привилегий. Вид из окна, процедуры, процедуры, процедуры. Снова вид из окна, перерывах в перерывах столовая с терапевтическим питанием для людей, измученных нарзаном, море в шаговой доступности и. Оксана, мне так скучно. Телеграфирует уже не из горящего танка мама. И фоточка с пальмой. Вот что значит многолетний спортивный тонус, когда без трудностей жить пресно и весь смысл существования в преодолении препятствий. В роду нашем передается по женской линии, кстати. А папа купил семь новых рубашек, приедет в Сибирь нарядный, наверное Будут фоточки с пальмой. Вообще совместный отдых родителей – праздник, который всегда с ними. Обычно это квест, фейерверк и моральные травмы. Травмы чаще, конечно, у окружающих, но бывает по-всякому. Моя мама – женщина краснокнижной манкости и редкого дара быть максимально привлекательной в любых контекстах. Несколько лет назад вышло на заслуженный отдых МВД осиротело. В тот же год, чтобы не сгорели все плюсики от государства, которые Баклажанова и Крой из барского плеча были выданы пенсионерам, они с папой рванули на землю обетованную, священный Израиль, в гости к друзьям юности, давно осевшим там и пустившим какие-никакие корни. Когда закончились первые дни ностальгических воспоминаний и возлияний давних друзей, родители пошли знакомиться с местным колоритом. В процессе экскурсий по историческим местам они потерялись, отбившись от своих. Своих им превентивно выдали дальновидные друзья израильтяне чтобы мама с папой в пылу любознательности не заблудились где-нибудь на улочках незнакомого города. Но свершилось, произошло, уплачено приключение. Так будьте нате. Географический кретинизм — это у нас тоже наследственное, но уже по линии папы. Иначе чем объяснить, что по крови донской казак с благодатных теплых земель, где все свои и растет даже палка, оказался в глубине сибирских руд, где мороз в минус сорок по зиме — это норма. В общем, с усанинскими тропами попали родители на арабскую вотчину. А если быть точной, то на базар. Туда, куда, собственно, их предупреждали без сопровождения не ходить. Да так удачно зашли. Один с одного конца, другая с другого. Петляли, шли по звездам и приборам, рандомно, как ныне говорят. Прямо сцена из города Маринов наклевывается. Софья, Алешка. Только Татьяна, епросоте, ты где? И Саша, я тебе говорила, надо было свернуть направо. А вдали еще группа своих мечется, потеряшек ищет, как будто туча грозовая колышится. И вот идет моя мама сквозь строй арабов базарной наружности разной окружности, на маме платье выше колен и светлые волосы по плечам. Ну и манкость еще природная по фигуре плавно разлита, плюс обманчивое впечатление молодости лет. Тут уже я скрестила пальцы на генетику. Арабы в первые секунды от такой наглости даже оторопели. Мол, «Ты чья такая девочка будешь?» «Кому это ты, милые, пирожки несешь? Не нам ли?» А потом понеслась. Восточные мужчины — народ изрядно темпераментный, особенно глядящие на женщин светлокожих и визуально бесхозных. Они гурьбой настойчиво потянулись знакомиться, пытались сунуть маме в руки местные колориты фрукты цокали губами в знак восхищения, подмигивали кто чем мог. Моя мама почему-то таких знаков внимания не оценила. Что взять? Дикая сибирская женщина. У нас на малой родине принято быть более сдержанным, сразу вести в ЗАГС. Поэтому бабушка моей дочери приняла единственное верное решение — отходить огородами. Моя мама почти бежит вдоль длинных рядов. Арабы, как коршуны, концентрируются, в воздухе завис общий тестостерон и электрическое напряжение. Базарное многоголосье лавочек все никак не кончается. И тут откуда-то, практически из-под земли, выныривает мой папа. Рыцарь, спаситель, разве что без коня. Сам себе сивка-бурка. Шерсть на холке, дыбом в глазах, решимости немного миокард. Чтобы было понятно, папе моем ровно 162 сантиметра росту и кепочка с сандаликами. Зато популярный гитарист и балагур в молодости был. А умница какой, мечта. 60 кг харизмы, плюс диплом инженера и голубые глаза. Со временем общую коренастость папа скомпенсировал весом. Получилось даже мило. Короче, вылетел он, Аки-сокол ясный, аккурат в центр битвы и айдана на бусурмана рать. «Я! Папа! Я! Папа!» А сам в это время могучим торсом маму от чужих взглядов загораживает. Ручки в стороны раскинул, стойку принял, русские не сдаются. Сейчас я вас всех тут за свою женщину пошинкую на окрошку и фруктами вашими же сверху присыплю. А арабы, как услышали про папу, давай ему в эти ручки деньги свои нерусские совать. Хау, мач из-за фиш. Говорят, ну или типа того. А золотим, мол, тебя касатик всего. С ног до самой головы. Спасибо, что ты в рос сильно не ушел. «Только отдай нам женщину вот эту белую с коленками голыми, мы с ней дружить будем немедленно!» Тут папа смекнул, что песня эта долгая и, возможно, трагическая. Маму в охапку как смог схватил и деру. На их удачу и взволнованная группа своих подтянулась вовремя. Спасательная операция по эвакуации сибиряков прошла без потерь. Уж как ругались потом друзья родителей, где только они пальцем не крутили. Святая непуганная простота и все люди, братья и сестры.